Глава тринадцатая. Парижский конкурс МОД. Прилетев в аэропорт, Виви еще не знала, что теперь уже не по своей воле ей придется провести в Париже еще несколько дней. Большой самолет, как и обещал, договорился со своим другом, самым большим самолетом, что тот доставит жирафика в Африку. Самый большой самолет очень понравился Виви. Его звали... «Боинг-747». Он действительно был огромный, и у него имелся даже небольшой второй этаж в самом носу самолета для пилотов и пассажиров первого класса. Это делало его нос немножко горбатым и похожим на голову жирафа, особенно если ему пририсовать два глаза и рот и представить маленькие рожки. Виви не могла дождаться, когда же она заберется в эту жирафью голову. Тогда бы получилось, что один жираф сидит внутри другого. Но тут старший пилот сказал самому большому самолету. — Твоя гостья, Виви, совершенно голая. А по правилам нашей авиакомпании я не могу пустить голого пассажира в салон самолета. Спорить со старшим пилотом было бесполезно. Как принято в мире самолетов, его слово было «закон» и обжалованию не подлежало. Но Виви не любила сдаваться. Ей не очень хотелось опять лететь в грузовом отсеке. На этот раз решение нашлось быстро. Виви поразмыслила и спросила самый большой самолет. — Я читала, что Париж — столица моды. Как вы думаете... Может быть, один из парижских модельеров согласится сшить мне костюм? Подумав минутку, самый большой самолет ответил ей. А вот эта мысль! Я знаю самого известного модельера Парижа. «Я много лет возил его по всему миру на конкурсы МОД, и мы подружились. Он считает, что я приношу ему удачу. Каждый раз, когда он летал со мной, он выигрывал главный приз». Также Рафик Виви оказалась опять в центре Парижа в студии самого известного модельера. Как и полагается известным модельером, он выглядел импозантно в прилегающем бархатном пиджаке, жилете с вышивкой, шелковом зеленом шарфе, завязанном на европейский манер, и маленькой черной шляпе. — Здравствуйте! Вы не могли бы сшить мне костюм? «Пожалуйста, меня без него не пустят в самолет, который летит в Африку, а мне очень нужно туда попасть, чтобы разыскать моего старшего брата!» Самый известный модельер долго не отвечал. Он почему-то очень внимательно изучал ноги жирафика. «Я очень занят. Завтра вечером у меня показ мод на главном конкурсе этого сезона. Я сошью тебе костюм, но при одном условии. У всех моих девушек, моделей, очень длинные ноги, как будто они растут прямо от ушей». Но ни у кого нет таких длинных ножек, как у тебя, жирафик. Я как раз придумал новую модель очень высоких розовых сапог-ботфортов. Если ты их продемонстрируешь на показе мод, это будет замечательно. Но я же не умею ходить по подиуму. Как ходят модели, да еще и на двух ногах. Не волнуйся, мы тебя научим. Ха. Главный секрет — ставить одну ногу накрест перед другой. Как бы правая нога идет налево, левая направо, а сама ты идешь вперед. Жирафик Виви попробовала, но тут же запуталась в ногах и больно грохнулась на пол. Но, как мы знаем, наша героиня не привыкла отступать. — Ничего, жирафы могут спать всего полчаса в сутки, так что у меня еще целая ночь впереди, чтобы тренироваться. Всю ночь она ходила перед зеркалом, падала, вставала и начинала заново. Жирафы умеют двигаться с необыкновенной природной грацией, и к утру Виви научилась ходить так уверенно, изысканно и грациозно, что даже опытная модель могла бы ей позавидовать. Но не только Виви не спала всю ночь. К утру портные сшили ей модный джинсовый комбинезон с дырочкой для хвоста, плотно облегающий все ее тело. Под комбинезон Виви надели тонкую черную водолазку. Поверх нее повязали мамин розовый бант. Костюм завершала широкополая шляпа и большие в полмордочки темные очки в розовой оправе. Жирафик выглядел в этом элегантном наряде просто с ног сшибательно. — Ой, вот если бы мама, бабушка и сестры «Меня сейчас увидели!» В 6 часов вечера, когда зал уже ломился от публики журналистов, знаменитый парижский конкурс мод начался. Час спустя Виви начала волноваться. Все модели уже прошли, а ее никак не вызывали. Наконец она услышала голос ведущего. «А сейчас гвоздь сезона!» Самые высокие в мире сапоги Ботфорты От самого известного модельяра Парижа Показывает юная начинающая модель Из далекой Калифорнии! Виви вышла на подиум и пошла, Грациозно и плавно покачиваясь. Половину дорожки она прошла с серьезным, непроницаемым выражением на мордочке, как у настоящей модели, глядя немного вверх, чтобы не смотреть на публику. И вдруг жирафик улыбнулась. Моделям категорически запрещено улыбаться, но Виви не смогла удержаться. А перед ее заразительной солнечной улыбкой, как известно, никто не мог устоять. Зал замер и... Тут же взорвался аплодисментами, и кто-то закричал. «Да это же жирафик Виви!» Тут началось что-то невообразимое. Все вскочили со своих мест, журналисты с возле подиума, и отовсюду сверкали, ослепляя вспышки фотокамер. Излишне говорить, что Ботфорта, которая демонстрировала Виви, получили главный приз. Правда, они были такие высокие, что кроме жирафов никто не мог бы их носить. Впрочем, знаменитые модельеры часто не для того придумывают свои новые модели, чтобы их кто-то носил. Самый известный модельер обнял Виви. — Спасибо, жирафик. Как жалко, что тебе надо улетать. Ты бы могла быть моей лучшей моделью. так грациозно ходите так солнечно улыбаться не умеет никто забирай в подарок свой модный костюм у тебя похоже впереди еще много приключений есть у меня предчувствие что он тебе пригодится не только в самолете